6.3. Евангельские зодиакальные датировки Долина Царей На погребальных зодиаках Египетской Долины Царей есть несколько дат, относящихся к Евангельской эпохе. Согласно нашей реконструкции, в этих гробницах захоронены императоры, которые были современниками Христа и его родственниками. Их тела привозили в Египет для захоронения на древнем родовом кладбище. Например, погребальный зодиак в гробнице Рамзеса VII, несущий в себе дату 5-8 сентября 1182 года нашей эры, указывает на конец правления императора Алексея II Камнина, непосредственного предшественника Андроника Христа на престоле. Смотри подробности в нашей книге Новая хронология Египта. Погребальный зодиак в гробнице фараона Сетти I указывает на 1206 год нашей эры Возможно, это год смерти Исаака Ангела, убийца Христа, сатаны. Имя совпадает, поскольку, согласно египетским легендам, убийцу Осириса звали Сет. В византийской истории точный год смерти Исаака Ангела неизвестен. Никита Ханят сообщает, что в 1204 году Исаак лежал при последнем издыхании, но когда именно он умер, Ханят не уточняет. Возможно, Исаак, ангел, умер в 1206 году и похоронен в долине царей под именем Сэйти Сатана. Погребальный зодиак в гробнице фараона Рамзеса 9, дата которого 16 июня 1148 года нашей эры вероятно, соответствует году смерти императора Иоанна Камнина, деда Андроника Христа по отцовской линии. Согласно византийским источникам, Иоанн Камнин умер в 1143 году, оставив престол своему младшему сыну Мануилу в обход старшего сына Исаака Камнина, отца Андроника Христа. Однако точности датировок, дошедших до нас византийских летописях, Нельзя доверять, поскольку эти датировки являются результатом многократного переписывания и пересчета с одной календарной системы на другую. Зодиакальные даты намного надежнее летописных, поэтому, скорее всего, император Иоанн Камнин умер в 1148 году и был похоронен в египетской долине царей в гробнице, известной сегодня под именем гробницы фараона Рамзеса IX. Могил самого Христа и Богородицы в долине царей нет. Для них в гораздо более отдаленном и пустынном месте, на самом юге Египта, были возведены два стоящих рядом колоссальных святилища, известные сегодня под названием Абу-Симбелл. Оба святилища, устроенные подобно гробницам фараона в долине царей, только гораздо большего размера. Согласно нашей реконструкции, это были символические могилы Христа и Богородицы. Смотри подробности в книге «Последний путь святого семейства». Надо сказать, что еще Николаем Александровичем Морозовым была высказана мысль о том, что гробницы египетских фараонов являются захоронениями, византийских императоров. Это совершенно правильная мысль. Согласно нашей реконструкции, в xi 13 веках в долине Нила действительно хранили царь-градских императоров, правивших на Босфоре. Более поздние египетские царские захоронения принадлежат уже другой эпохе, когда столица империи находилась во Владимиро-Создальской Руси. Однако тела усопших царей по-прежнему бальзамировали и привозили хоронить на древнее родовое кладбище в Египет. Глухие воспоминания о бальзамировании русских царей можно найти в некоторых источниках по истории Руси. Например, Исаак Масса, очевидец московских событий начала 17 века, пишет, что когда в Москве сожгли тело царя Дмитрия Ивановича, самозванца, москвичи, осуждая это, говорили, что его надлежит набальзамировать, то есть, по мнению москвичей 17 века, тела русских царей надо было бальзамировать. Некоторые полустертые намеки на отправку тел усопших царей за море можно найти у византийских хронистов. Так, например, Никита Ханят, описывая смерть императора Иоанна Камнина, пишет, «Царь, воздав последний долг отцу, поставил тело его на одном из кораблей, стоявших в реке пирами. И больше не говорит ни слова о царских похоронах. Что выглядит странно, если бы пышные похороны царя происходили в столице жизни, которую описывает Ханиат. Но если погребение было в далеком Египте, в узком кругу царской семьи, историк Никита Ханиата мог об этом ничего не знать поэтому и обошел похороны молчанием. Интересно название реки, на которой стоял корабль с телом Иоанна Камнина, река Пирам. Сегодня реки с таким названием нет. Комментаторы считают, будто бы это современная река Джейхан в Турции. Но, вероятно, имелся в виду Нил, текущий мимо пирамид. В другом месте Ханят пишет «Скончался». Алексей — первородный из братьев и наследник отеческой власти. За ним последовал Андроник, второй после первого, и он вскоре после того, как привез тело покойного брата из-за моря, тоже окончил жизнь. В обоих случаях явно звучит связь погребения с морем. Тело кладут на корабль, везут покойного из-за моря. Конечно, объяснения могут быть разные, и приведенные отрывки ничего не доказывают. Однако они прекрасно согласуются с нашей реконструкцией, согласно которой тела умерших царей империи вплоть до конца XIV века, а возможно и позже, хоронили на древнем родовом кладбище в долине царей в Египте.